Мачек еще раз оглядел Велича, большие немигающие черные глаза, сильный подбородок, мелкие морщинки у висков, казавшиеся на молодом лице полковника противоестественными, и тихо спросил, «Скажите, как поступили бы с этими людьми в Германии?» В Германии этих людей, скорее всего, бы расстреляли. Сначала, естественно, их пытались бы склонить к отступничеству. Вы убеждены, что цесорца и всех остальных нельзя склонить к сотрудничеству? К сотрудничеству с кем? С нами. Я такую возможность исключаю, господин Мачек. «Жаль. Я думал, что вы, зная германские формы работы с оппозицией, попробуйте спасти для хорватов их заблудившихся литераторов. Господин Мачек, я благодарен за столь высокое доверие, но мне не хочется обманывать вас. Эти люди будут стоять на своей точке зрения». «Я счастлив, что офицеры нашей секретной полиции умеют исповедовать принципы и не подстраиваются под сильного!» Мачек поднялся. «Рад знакомству с вами, господин Визич!» Визич ощутил мягкие, слабые пальцы хорватского лидера в своей сухой ладони, осторожно пожал эти слабые пальцы и пошел к тяжелой дубовой двери, чувствуя на спине взгляд широкопоставленных близоруких глаз доктора владка мальчика сразу же от мальчика не заезжая в полицию петер Везич отправился к шефу- редактору вечерней газеты звони миру в зику хорошенькая секретарша медленно оправила юбку на коленях Как же они все умеют ножки показывать, подумал Везич. Врожденное это у них, что ли? Все продумано, словно в развед операции А у Мишка, как у котенка, не больше десяти книг ведь прочитала в жизни право слова. Добрый день. Мне хотелось бы видеть шеф редактора. Господина Звони Мировзика нет и сегодня не будет. Ай-яй, покачал головой Везич. Где же он? Он очень занят сегодня. Можно позвонить домой к себе или к господину Взику? Господину Взику. Госпожа Ганны Взик нет дома. Снова улыбнулась секретарша и тронула мягкими пальцами свои округлые колени. Нет смысла звонить к ним домой. Гибель Помпеи, усмехнувшись, подумал Везич. Или первое время чумы. Не люди, а зверушки. Живут, поврось, погибают стадом. Я не буду звонить домой и не стану дожидаться господина Взика. Видимо, это дело безнадежное. «Но вам я оставлю вот это», — сказал Везич, положив на столик возле большого Ундервуда шоколадную конфету в целлофановой синекрасной обертке. ВЗИК был единственным человеком в Загребе, с которым полковнику Везичу надо было увидеться и поговорить. Его не оказалось. И Визич только сейчас ощутил усталость, которая появилась сразу же после того, как он покинул кабинет доктора Мачика. Светкович вернулся в Белград в 10 часов утра. Его поезд остановился не на центральном вокзале, а на платформе «Автар». Топчидер в Белградском пригороде. Возвращаясь из Вены, Цветкович сначала задержался в Будапеште и чуть не оттолкнув встречавших его послов государств антикоммунистского блока, Югославия стала теперь официальным союзником Рейха, подбежал к белградским дипломатам